Интуиция. Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться. Франсуа Деларош-Фуко. Я потратил 7 лет своей жизни на развитие интуиции. Каждый день я занимался по 2 часа. Этот процесс требует огромных усилий, терпения и тяжелого труда. Интуицию надо развивать, сама собой она не появится. Но если вы добьетесь результата в этом деле, то сможете определять, в какой сектор экономики, в какой проект надо вкладывать, чтобы заработать и быть впереди всех. При этом прислушиваясь к своей интуиции, важно предварительно составлять план действий. Если у вас не будет стратегии, бизнес может рухнуть. К сожалению, интуиция не показывает подводные камни. Она показывает конечный пункт а дорогу определяет разум и мышление на основе знаний и практического опыта. Чистота сознания. Интуицию формирует чистота сознания. Если в голове полно мусора в виде бесполезных идей и неуемных желаний, то интуиция не будет работать. Поэтому в духовной практике для очищения сознания всегда прибегают к медитации и молитвам. Для интуиции чистота сознания крайне необходима. Чистота души. Если в душе появилась зависть, злоба, обида, недоверие, то интуиция ослабевает. Негативные эмоции мешают интуиции проявить себя, потому что они, как грязь на стекле, затмевают разум. Поэтому надо больше работать над собой, чтобы очищать душу от всего наносного и вредного. Самовоспитание всегда должно присутствовать в жизни. Для чистоты души очень важны искренность и открытость. И в первую очередь надо быть искренним по отношению к семье и к близким, не выдвигать претензии к ним, а работать над собой. Это очень трудно, но необходимо, и этому надо учиться. Надо воспитывать себя и меняться в лучшую сторону, а не требовать этого от других. Нам часто кажется, что не мы, а другие люди должны меняться, а мы все делаем правильно. Мы же часто стараемся не замечать свои недостатки И на любые замечания отвечаем тем же. В качестве примера расскажу притчу. Притча. Однажды утром, высоко в горах, как раз после окончания сезона дождей, мудрец гулял с учеником. Они увидели скорпиона, который тонул в воде. Мудрец подбежал к этому месту, чтобы спасти его. Но сколько бы раз он не протягивал руку помощи, Скорпион каждый раз пытался его ужалить, и тем не менее мудрец снова и снова пытался вытащить скорпиона из воды. Увидев это, ученик спросил, «К чему попытки спасти скорпиона? Его природа убивать, и он останется верен ей до смерти?» Мудрец объяснил, «Если даже у такой низкой твари сохраняется верность своей природе убивать, несмотря на близость гибели, то и я останусь верен принципам — спасать попавших в беду. Мы тоже порою говорим, оправдывая неблаговидные действия. А что мне было делать, он первый начал? Мы забываем о том, что если его природа обвинять и злобствовать, это не значит, что должна отвечать тем же, разжигая ссору. Если ваше воспитание, мировоззрение, принципы не соответствуют такому поведению, зачем же идти против своей природы? Чистота души, чистота сознания — это фундамент личности. Если хотите, чтобы интуиция хорошо работала и помогала принимать верные решения, очистите сознание, тогда у вас появится дополнительная энергия для преодоления любых трудностей. Когда вы обижаетесь, злитесь на кого-то, вы вольно или невольно думаете о нем, мысленно спорите с ним, и эти мысли управляют вашим сознанием, вы тратите энергию на переживания и негативные эмоции. А когда сами обманываете близких, чувство вины мучает вас постоянно. Поэтому перестаньте заводить связи на стороне, вне семьи, потому что будете чувствовать себя преступником, боящимся разоблачения, И постарайтесь скрыть от жены или мужа супружескую измену. Это колоссальный расход энергии на негативные эмоции. Тайные отношения на стороне до добра не доведут. Такое поведение ограничивает и духовный рост. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Многие талантливые люди, которые находят источник удовольствия в таких связях, не реализовали свой потенциал. Они отвлекаются, не могут сфокусироваться на главном, потому что эти отношения оказываются в центре их внимания. Так теряется возможность раскрыть сильные стороны и стать выдающимся человеком. Большие цели остаются без должного внимания, на их реализацию не хватает ни времени, ни сил. Один мой знакомый, гениальный и суперталантливый человек был совершенно нереализован. Я поработал с ним, и через три года его было невозможно узнать, он невероятно изменился, а его достижения вызывали искреннее восхищение. Я научил его жить прозрачно, помог понять, в чем главная проблема. Сейчас ему 58 лет. Увы, он бесполезно растратил молодые годы, а мог добиться намного большего, если бы раньше начал работу над собой. Тогда у него было бы больше времени на реализацию таланта. Духовная практика. Если вы хотите развивать интуицию, больше занимайтесь духовной практикой. Это очень способствует личностному росту. Помогайте всем, кому можете. Предположим, по каким-то причинам не получается. Тогда соблюдайте простое правило. Если не можете помочь, по крайней мере, никого не обижайте. Контролируйте речь. Никогда не выходите из себя. Занимайтесь благотворительностью. Это и есть духовная практика. Невозможно быть духовным в теории. Необходимо проявлять это в практических действиях. Именно в духовной практике вы раскроете талант и профессиональное мастерство. Божественная сила, заложенная в вас, раскроется, когда вы выйдете за пределы нужды. Делайте добро без ожидания практической пользы. Посмотрите, как устроен этот мир. Я учусь мудрости у природы. Ни одна река не использует воду, ни одно дерево не потребляет свои плоды, солнце себя не греет, они служат другим, поэтому и вечны. Человек, который посвящает свою жизнь служению Всевышнему и другим людям, не умрет, добрые дела сделают его имя бессмертным, оно останется в истории и сохранится в сердцах людей». Духовная практика – вот что положит начало раскрытию вашего потенциала и творческих способностей, а также обеспечит долголетием и обессмертит имя. Природа дает нам мудрые уроки. Будьте внимательны. Например, философия земли. Все загрязняют землю мусором и отходами, плюют и гадят, но из земли вырастает изумрудная трава, прекрасные цветы и статные деревья. Это означает, что неважно, как к тебе относятся. Важно, как ты относишься к другим. Поступки должны быть созидательными и прекрасными, как цветы и приносящими практическую пользу, как фруктовые деревья. Одно из направлений духовной практики- это умение управлять собой. Важно научиться управлять собой так, чтобы разум управлял желаниями, страхами и соблазнами. Занимаясь духовной практикой, вы становитесь приверженцем справедливости и с каждым днем становитесь сильнее духом. Тот, кто во всем подчиняется Аллаху и Пророку, уже достиг величия в своих делах. Коран. Духовная практика превращает вашу жизнь и жизнь вашего окружения в рай на земле. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Ибн Сина. Авиценна. Ибн Сина, Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, входит в число людей, оставивших неизгладимый след в истории человечества. Его знают как врача, философа, математика, музыканта, поэта и великого ученого, труды которого помнят и чтят исследователи различных наук. На западе персидского гения называли Авиценной. Ибн Сина родился в 980 году в Средней Азии в небольшом селении Авшана вблизи Бухары, столице государства Самонидов. Отец будущего ученого считался богатым человеком, имел статус чиновника. Когда семья переехала в столицу, одаренному мальчику открылся доступ к знаниям. На тот момент Бухара была крупнейшим образовательным центром, Столичная дворцовая библиотека привлекала множество ученых, философов, врачей и литературных деятелей. Авиценна с раннего детства отличался невероятной любознательностью. Маленького всезнайку отправили учиться в обычную мусульманскую школу, которую он посещал на протяжении 10 лет. Параллельно он обучался грамматике, арабскому языку, стилистике. В 10 лет мальчик наизусть знал весь Коран а это высоко ценилось в мусульманском мире. Окружающие люди поражались успехом талантливого подростка. Увидев одаренность сына, отец нанял ему учителя. Приезжий старец преподавал физику, астрономию, философию, географию и другие предметы. Вскоре ученик превзошел знаниями своего домашнего преподавателя и начал заниматься самостоятельно. Позднее он увлекся медициной, изучил все имеющиеся в городе трактаты и даже начал посещать самых тяжелых больных, чтобы на практике понять истины науки. К занятиям врачеванием привлек и Сину известный специалист и автор основного медицинского трактата того времени Абу Сахал Масихи. Однажды в Бухаре заболел глава государства, но никто из придворных врачей не мог подобрать правильное лечение. Тогда к миру был приглашен молодой Авиценна, успешно определивший болезнь и давший нужные рекомендации. После этого 17-летнего Ибн Сину назначили личным врачом правителя. Вскоре у Авиценны стали появляться собственные ученики. В 18-летнем возрасте он переписывался с выдающимися учеными Востока и Средней Азии и вел сложнейшие дискуссии. К 20 годам он являлся автором нескольких книг. Вскоре Бухара была захвачена тюркскими племенами, подверглась разрушениям и пожарам. Район Дворцовой библиотеки серьезно пострадал. Отец философа к этому времени уже умер, и Ибн Сина решил покинуть родину и отправился с торговым караваном в Хорезм. Там молодой врач продолжал заниматься научными исследованиями, но через несколько лет, попав в немилость из-за медицинской практики, вынужден был бежать. Долгие годы он скитался, скрываясь от грозного султана, менял имена, но продолжал усердно работать и писать книги. В 1016 году Ибн Сина поселился в Хамадане, территория западного Ирана, Тогда здесь правили малообразованные эмиры, что стало для Авиценны благоприятным обстоятельством Он быстро получил должность главного врача местного правителя и даже был удостоен звания главного министра визира Годы проживания в Хамадане позволили ученому закончить первый из пяти томов его основного труда Книги «Канон врачебной науки» Ибн Сино, в частности, выявил, что вирусы являются невидимыми возбудителями инфекционных болезней, но его гипотеза была подтверждена только через 800 лет французским ученым Луи Пастером. Впечатляют познания философа о пульсе. Он описал в книге все его возможные виды. Авиценна стал первым врачом, давшим определение таким сложным заболеваниям, как чума, желтуха, холера и другие. За короткий промежуток времени канон врачебной науки превратился в энциклопедию мирового значения, используемую в различных странах. На многие серьезные темы он рассуждал стихами. Так написан «Трактат о любви», «Хай ибн Якзан, «Птица» и другие произведения. Немалый вклад внес ученый в психологию, разработав собственное учение о темпераментах – деление на горячий, холодный, влажный и сухой. Отмечены его труды в механике, теория вложенной силы, в музыке, произведения по теории вокального искусства. Общее количество работ философа до сих пор является предметом споров. Некоторые историки утверждают, что им создано около 453 книг разного научного направления. В арабской литературе присутствует около 10 сочинений философа «Астрономия», «Химия», «Алхимия» и прочее в сохраненном неполном рукописном виде. Сейчас они находятся в библиотеках разных стран мира. Авиценна прожил интересную, полную взлетов и падений жизнь. Вернуться на родину после долгих скитаний мусульманский ученые так и не смог. Он умер на чужбине в 1037 году. Перед смертью он дал указание отпустить его рабов, наградив их, а имущество раздать беднякам. Ибн-Сину похоронили в Хамадане возле городской стены, а через восемь месяцев прах был перевезен в Исфахан и погребен в мавзолее аль аддула